Третье. Поцеловав спящих малышей, Арина Михайловна долго стояла под душем. Сделала чуть теплую воду, подставила лицо и замерла. Потом до красна растерлась вафельным полотенцем. Накинув ночную рубашку, она открыла сервант и плеснула в рюмку коньяку. Опуская в спальне шторы, журналистка не без удивления увидела... Такси! Такси, стоящее под окном возле подъезда. Луна светила ярко, и можно было разглядеть даже локоть, одетый в кожу, торчащий из окна. Шофер курил, дрожал огонек сигареты, задумался. — Не уехал. Он мог бы пригодиться, — спросила себя Арина. Забираясь под одеяло и выключая лампочку, это тверзило, Эдик. Она уткнулась в подушку и закрыла глаза, хорошо хоть доллары взял. Она уже шептала, проваливаясь в сон, с монашкой он, видите ли, никогда не пробовал. Гарью пахнет. Несколько часов мелькнули, как одна глубокая теплая минута. Громкие детские голоса и смех разбудили журналистку. В комнате полно солнце Оказалось, что будильник забыла завести. Взглянула на часы — десять, ноль одна — плохо. Теперь все в спешке будет. Неужели дети уже вернулись с прогулки? Солнце прогрело дом, и приятно было ступать по ковру. Запахнувшись в халат, Арина Михайловна отбросила ногой тапочки, почему-то в голове держался шофер такси, его детские глаза, его пропахшая бензином кожаная куртка. Не успела журналистка устроиться у себя в кабинете, как туда бесшумно вошла Марта. Марта поставила на стол стакан с апельсиновым соком и блюдечко с поджаренными тостами. Ничего не сказала. Выскользнула бесшумно за дверь. Вообще все было как обычно, будто муж уехал на работу, а ей предстоит нормальный рабочий день. Органайзер погиб вместе с машиной, и пришлось воспользоваться обычным блокнотом. Минуту подумав, Арина записала «Первое мая 1996 года». «Во-первых, нужно купить нормальный органайзер сегодня же, иначе запутаюсь. Позвонить в больницу, узнать о состоянии Ильи. Позвонить в Останкина Лазареву, назначить встречу. Буду ругаться, заодно узнать, когда похороны Ларисы. Позвонить по Междугородке в Лондон, уточнить условия контракта на программу по сектам». Рука замерла над листом. Нужно было немного подумать. Арина Михайловна потянулась к стакану с соком, но не успела сделать глоток, только почувствовала тяжесть и холод стакана, когда зазвонил телефон. Арина Михайловна отодвинула нетронутый сок, и испуганно взглянув на аппарат. «Что-то у меня слишком, слишком хорошее настроение», — отметила она. «Чему я радуюсь-то? Нет повода для веселья». «Вообще никакого повода». С трудом журналистка перевела взгляд с желтого запотевшего стакана на телефонный аппарат. В окошечке засветился девятизначный номер. Арина сняла трубку. «Как там погода в Москве?» — по-русски спросил знакомый голос. «Я надеюсь, не холодно». «Хорошая погода, Джон!» — не холодно, — сказала Арина и зачем-то прибавила. «У нас вчера в трехсветительском девушка заживо сгорела». Ощутив сухость во рту, журналистка опять потянулась к соку, но прежде чем выпить, понюхала его. К знакомому запаху апельсина примешивалась какая-то нехорошая горечь. «Секты?» Как это по-русски? Добровольное, само сожжение, жертва культа. Да, — подчеркнула голоса Марина и отодвинула стакан подальше. Девушка облилась бензином из канистры и подожгла себя. Есть эксклюзивный видеоматериал. Ха, хорошо, я очень рад. Сказал Джон Оруэлл, и по изменившемуся голосу англичанина журналистка поняла, что сейчас последует горькая пилюля. «Я позвонил предупредить вас, Арина михаловна Вырабатывая совершенно официальную интонацию, но не в состоянии ее удержать, сказал он, «Мне очень жаль, но си н н в одностороннем порядке разрывает контракт. Это от меня не зависит». И повторил совсем расстроенно «не зависит». «Понимаете?» Удерживая трубку плечом, Арина Михайловна прижала рукою блокнот и резко перечеркнула четвертый пункт своего плана. «Я уволена, Джон?» — спросила она. «Вы уволены. А религиозная программа?» «Нет, нам не надо. Но почему?» — Арина, это очень долго говорить. Это потом, во время личного свидания, я я приеду в Москву в конце сентября. Мы поговорим. Как это по-русски? Не вешаем нос. Я понятно сказал. — Конечно, Джон, все понятно. Я все поняла. Спасибо за участие. До встречи. В сентябре. Вот гадость, а! Уволили. Она смотрела на стакан. Интересно, что это с моим соком? Арина повесила трубку и на этот раз уже очень осторожно взяла стакан, приблизила его к своим ноздрям. Прокис?